Второго апреля, в этот сорок шестой день пребывания под арестом, может быть, впервые за все время у Миронова улучшилось самочувствие. Возможно, повлияла встреча с Надей во время вчерашней дневной прогулки, когда он успел и шепнуть ему, прижавшись, что беременна, а он передал ей пачку бумаги, копию своего письма Калинину, и сказал, что письмо отослано, что в скорости муки их кончится, и обязательно все будет хорошо. А, возможно, человек просто не мог беспрерывно бунтовать душой и возмущаться, сгорать от недоумения и ярости второй месяц изо дня в день. Нужна была душевная перемена, и она пришла. Чувствовал Миронов, что главное дело в его нынешнем положении исполнено. Не сегодня, так завтра. Там получат заявление. Какой-то один экземпляр должен же пробиться к адресату. Радовало и то, что он не замкнулся в своей беде, сумел внятно и доказательно высветить всю тяжесть положения пахаря нынешней весной, все огрехи прошлой политики — это главное. Камера, в которой он писал свое заявление, была в нижнем этаже и крайней по коридору у самого выхода на тесный прогулочный дворик. Утром в маленькое высокое окошко с железным прутом Заглянуло солнце, настоящее, вешнее, И если отойти в угол камеры, то можно было видеть клочок ярко-синего, какого-то березового талого неба с летучими облачками. Во всем этом было предзнаменование, добрый знак, в отосланном письме, во встрече с Надей, в том, что камера крайняя, от нее уже некуда больше идти, кроме как на волю, во двор часа за полтора до прогулок, в это время за дверью начинался беспокойный топот туда и обратно, когда еще было тихо, в наружном замке с характерным металлическим щебетанием провернулся ключ, сняли железную накладку с петли, и в камеру вошел дежурный с одним из тюремных рабочих, как видно, маляром. Тот держал старое малярное ведро с разведенной звездкой и сработанную вытертую кисть на длинной палке. Они осмотрели камеру так, будто в ней никого нет, оценили трещины и грязные разводы на потолке. И после этого дежурный вроде заметил Миронова, сказал ему, «Надо, знаете, уборочку сделать, камера-то все равно освобождается, говорят, как бы вас не затруднить. Может быть, выйдете пока во двор, погуляете эти минут там хорошо, и двор еще пустой». «С удовольствием», — сказал Миронов. Его тронули и подкупили, вежливость дежурного и, в особенности, нечаянные слова о том, что камера скоро освобождается. Хорошо, двери пусть будут открыты, чтобы скорее просохло. Маляр тут же занялся делом, размешал известку и начал пробеливать дальний угол потолка, а Миронов, даже не надевая шинели, не раздумывая, миновал коридор и вышел без всякого присмотра на мощеный каменными плитами дворик. Свежий воздух весны и радость близкой свободы опьянили его. Вокруг, правда, были высоченные стены и будка часового на дальнем углу, но все равно воля была рядом, и в небе пылало яростное теплое солнце, просушившее каменные плиты двора с выбивающейся по щелям рыжей прошлогодней травк Как было не радоваться, когда за стеной постукивали трамваи. На карнизе неистово орали воробьи, и кругом была весна. Первая весна без войны, без продразверстки, без всесветного террора, весна свободного крестьянского поля. Как там на Дону? Скоро все кончится. Скоро все станет на подобающее место. Он ходил по двору, по овальному кругу, вытоптанному на плитах другими подошвами за сотни лет, пока стоит тюрьма и радостно отдыхал душой открывался солнцу слева и справа полуприкрыв глаза вслушиваясь в звонки трамваев за кирпичной высотой стены смотрел под ноги где то порчилась рыжая прошлогодняя травка в щелях рыжая блекла серая травка которая скоро зазеленеет душа разрывается А помнишь, Миронов, как ты улыбался в Петрограде пятнадцать лет назад, когда твой земляк Крюков чуть не разрыдался над пучком серенькой степной травки с мятно-цветочным тонким ароматом, чебором с родных бугров? Дело-то было не в запахе чебора, а в том, что он напомнил человеку, что пробуждал в душе. Свяжи в пучок емшан седой, и дай ему, и он вернется. Емшан — трава, одолень — трава, от века зовущая путника к возвращению в отчий край, к порогу и очагу матери и отца. Миронов поднял голову и увидел край кирпичной стены и синюю безбрежность неба, и легкая, юная, бесцельно летящая в просторе розоватое от солнца облачко. И вновь закружили душу воспоминания, вспомнилось давнее облачко в грозовом небе над доном, шаткий паром, хриплый предостерегающий шепоток перевозчика деда Евлампия, остерегайся идолища погана Филя, идолища о трех головах. Наверное, и прав был бедный старичок, зла в жизни хватает с переизбытком даже и многовато на одну-то душу живую а ведь на той живем на той топчем землю чтобы сопротивляться доказывать свое ну а волков бояться так в лес не ходить. перевел взгляд в конец стены и улыбнулся грустноватой своей усмешкой часовому на низкой угловатой голубятни часовой был совсем молодой деревенский парень в зимней папахе той самой окопной по имени здравствуй прощай в шинели, с белесыми расплывчатыми бровями, но скуластым, простоватым, от чего-то вроде испуганном и напряженном лице, из тех, что вечно отстают на марше с распустившейся обмоткой, винящихся и все же ненавидящих младшего командира. Солдат положил ствол винтовки на деревянный барьер вышки, Неумело возился с затвором. Забыл, наверное, красноармейское наставление, девятый параграф. Никогда не целить в товарища из баловства или шутки, не поворачивать без причины ствол в сторону людей. Говорят, на грех и палка стреляет. Точно такой красноармеец однажды спросил его под перекопом, зачем, мол, так много красных флажков и флагов приказано раздать при атаке. И понятливо кивнул на быстрый ответ комиссара полка Белякова. Атака, мол, будет на прорыв... А в тылу противника тоже наши части. Может выйти смешение всадников, флашкете для того, чтобы своих не порубить. Часовой на вышке все возился с винтовкой, а Филипп Кузьмич обошел уже очередной круг и снова обернулся к нему, вспоминая что-то такое, что обязательно хотелось вспомнить из той атаки — Красные флажки, словно сорванные осенние листья клёна, мельтешили перед взором. Кони резервного полка нетерпеливо сучили ногами, цокали копытами, звякали удилами. Всадники напрягались перед смертельным броском. Рядом были адъютанты и командир резерва. Все изготовились к атаке. И тут Миронов почему-то вспомнил Михаила Блинова, летучие славные смерть его под Бутурлиновкой. И вдруг, непроизвольно заиграв скулами как будто сопротивляясь року безвременной гибели побратима своего, тихо произнес его блиново последние слова. «Знамя ко мне!» Красное знамя развернулось вдруг. Вокруг него языком пламени ослепило на мгновение и подняло в стременах. Он лапнул слева, ища ножный эфес именной золотой шашки, На руки провалились почему-то в пустоту, а красный цвет знамени вдруг налился иным, непроглядно бурым и вовсе черным светом. Соперенал глаза и память последней полуночной тьмой беспамятства. Выстрела он не слышал. Был только дружный топот копыт и виск последней победной атаки его конницы. Но выстрел был прицельный, с вышки голубятни, почти в упор. Пуля точно нашла то незащищенное место на Френче, где еще не выгорело и не обмялся след орденской алой розетки и пронзило сердце Мирона. Этот странный одинокий выстрел посреди Москвы за кирпичной стеной слышали в позванивающем трамвае, который ход катил по Бутырской улице к центру. Но людей в старом дребезжащем трамвае было порядочно, гомонили, переспрашивали остановки, делились текущими заботами, так что винтовочный выстрел за стеной не произвел особого волнения только сухонький старичок со столярным ящиком в руке из которого торчало небольшое топорище и рукоятка пилы ножовки задел скрюченными пальцами рукав стоявшего рядом служащего в новеньком военном френче будеовке с поднятыми наушниками в больших роговых очках волосы у военного были распущенные как у папа кажись стреляли там товарищ командир стоявший рядом военный авраам Гуманист, сотрудник Реввоенсовета Республики, был занят совсем другим. В трамвае этого маршрута оказался почти случайно, но близкий выстрел все-таки слышал и отрицать не мог. «Возможно, — сказал он, не глядя на старика-столяра, — возможно, идет ведь очистка города от карманников и грабителей. Ловит какого-нибудь скокаря». «Полиха!» — объявила горластая кондукторша в матросском бушлате и стоявшие в проходе начали привычное движение, постепенно продвигаясь к выходу. Старичок в этот момент нашел свободное место, сгорбился на скамеечке и оставил военного. Гуманист, между тем, посмотрел в проем окон, стекол в трамвае не было, и весь как-то подобрался внутренне, насторожился. В толпе садящихся, штурмующих заднюю площадку, он вдруг заметил знакомое лицо, характерный разлет короткострижных темных волос и направленные мимо него к двери, жгучий палящие жестокостью глаза Таисии Стариковой. Это она в красной косынке, повязанной на бочок, с кавалерийским форсом в легкой комиссарской кожанке пробивалась в трамвай. Неужели она? Но лучше бы, черт возьми, миновать это удовольствие, — подумал Аврам и непроизвольно сделал еще шаг к выходу, хотя сходить было еще рано. Он ехал до Страстной площади. Лучше всего с ней, гадюкой не встречаться. Встреча была бы, конечно, совершенно лишней. Хорошо, что этот трамвайный маршрут для него был случайным. Больше он тут не поедет. Аврам жил теперь на Тверской, у самого памятника Пушкину, в доме купца Елисеева, бывшего, конечно а ездил в данном случае далеко за Савеловский вокзал, выбирать для сестры Софы дачу из реквизированного фонда в Останкине. Сестра приехала в начале года из орши и уже вышла замуж за одного видного депкурьера, ей надо было устраиваться. Но она не знала, какую дачу лучше выбрать, и Авраму пришлось съездить. Но в следующий раз он никогда не сядет в этот маршрут. Во-первых, поблизости стреляли, И, во-вторых, ни к чему эти нечаянные встречи с этой невозможной Таисой. Странное дело, в нынешнем их положении она бы ничего не смогла сделать для него худого, из своего какого-нибудь районного женсовета на Полихии или Новой Слободе. Но все же испуг душевный возник, скрывать этого он не мог, тем более перед самим собой» поэтому не хотел никакой встречи с нею никаких воспоминаний опять затея свои нелепые дознания о махно и мишки легчики подумала врам смятений либо вспомнит про какого нибудь мозалькова карательный эскадрон под монастырщиной врам боялся обернуться боялся встретиться с нею глазами только искоса через оконный проем он следил за посадкой и знал что она уже проникла в трамвай теснится в толпе и возможно уже смотрит на его буденовку прямо в затылок А если она работает не в женотделе? И вообще откуда такая мысль про женотдел? Такая баба может работать теперь и в ЧК от Зержинского, а? Вот так возьмет, да и окликнет ласково. Товарищ гуманист, мы ведь, кажется, с вами знакомы еще по фронтам гражданской войны. И один разговорец у нас с вами еще остался не оконченным неправда черные страдавшиеся ничего не прощающие глаза зоркие как сама судьба с задней площадки вагона могли узнать его даже в спину авраам начал потихоньку пробираться к выходу и тут же внезапно пришло успокоение сто он сильно перетрухнул и вероятнее всего без большой на то причин время немало прошло и притом она жчахоточная почему она до сих пор жива почему бы ей не умереть этой досужей свидетелье как умирали сотни и тысячи других после войны. Да, ей теперь не до него, ей надо лечиться и думать исключить о себе, о своей жизни. У нее забот полон рот. Всякие жилплощади, пайки, служба, тяжба с соседями, да мало ли. Одних анкет за не перепишешь. Это хорошо придумано. А заботить их, очевидцев и свидетелей, великой нуждой и заботой на каждый день, каждый час, черт возьми, И тогда им будет уже не до выяснения полузабытых обстоятельств из прошлого. Как-то в гимназии называли «плюс к вам перфект», вот именно. Да и стоит. Задним числом ничего уж не поправить. Он подумал о тяжком своем времени, неурожае, скучности людей по общежитиям и, вздохнув, плотнее натянул за козырек Буденовку. Что ж тут говорить? Война-то лишь вчера кончилась, кругом голод, холод, коллективные бараки и самогонка. Да еще чахотка, тут и про самое себя забудешь, будь ты хоть сто раз таись, я бывший инструктор политотдела. его никто не окликал трамвайный вагон был все же длинный и порядочно наполнен и легко было затеряться и когда кондукторша хрипло объявляла садовоу триумфальную авраам сделал последние усилия протолкался в тесноте передней площадки и выскочил через ступени на мостовую не оглядываясь быстро перешел на тротуары зашагал вперед с бьющимся сердцем все еще ожидая оклика по имени и отсчитывая секунды пока дребезжащий трамвай катил мимо, обгоняя его и оставляя в покое. Трамвай прошел. Гуманист вздохнул спокойнее. Отсюда до Страстной площади было уже недалеко.